Глава двадцать вторая Внезапно возникшая между князем и директрисой Института благородных девиц симпатия вызывала у Екатерины удивление и радость. Пусть это радость за кого-то другого. Это тоже очень и очень хорошо, ведь она теперь не умеет по-другому радоваться. Прекрасно, что к ней снова возвращаются обычные чувства. Трудно жить одной ненавистью и жаждой мести. Обязательно должно быть в душе что-то доброе, светлое. Без этого можно и самой стать как Полина, бессердечным, надменным и злобным чудовищем. Девушка сидела на берегу пруда, на обломке колонны и снова предавалась воспоминаниям. Последние дни они часто влекли её сюда, в разрушенную беседку, где всё и началось. Так нелепо и глупо. Екатерина не пыталась бежать от призраков прошлого. Зачем? Теперь это её жизнь. Девушка наклонилась, подобрала плоский камешек и пустила его вдоль водной глади. Так часто делал Генрих. Камешек запрыгал по воде, оставляя за собой круги и спреском пошёл ко дну. Солнечные блики, как расплавленное золото, играли на водяной ряби и слепили глаза. Большая зелёная лягушка Сидела на мокром камне и пялила бессмысленный, немигающий взгляд на девушку. Лето ещё не закончилось, а в воздухе уже пахло осенью. Скоро зарядят серые и холодные дожди. Природа погрузится в печаль, а потом лёд покроет чёрную гладь пруда нерушимым панцирем. Такой же панцирь сковал сердце девушки. Только он не растает весной. Да и будет ли ещё весна? Теперь трудно поверить что она когда-нибудь наступит. После встречи с Полиной девушка изменилась. Ее душа ожесточилась, ушли сантименты и романтика. А сердце на всю оставшуюся жизнь теперь занимало любовь к Генриху. Для других там места не осталось. Но время не стоит на месте, жизнь продолжается. Екатерина решила, что пора начать выходить из дома и снова общаться с друзьями. Они ни в чем не виноваты, переживают за нее а она полностью погрузилась в свою скорбь, отгородилась от всего мира и никого к себе не подпускает. Для начала надо навестить Алексея. Они давно не виделись. С похорон. Видимо, это теперь всегда будет для нее точкой отсчета. Тогда Алексей заглянул всего на несколько минут, но его присутствие не одобрили родственники фон Берга. Они с показным недоумением смотрели на Алексея, явно давая понять, что его пребывание тут неуместно. Даже старый барон не смог сгладить возникшей неловкости. Сколько же в них снобизма и жестокости. Им было неприятно само осознание того, что Генрих мог общаться с мелким чиновником, а уж тем более дружить с ним. Также они никогда не признают Екатерину равной, но ей всё равно. Через некоторое время Екатерина планировала окончательно переехать в город. Александра Львовича Она будет просто часто навещать. Он искренне привязан к девушке, но жить в поместье ей неловко. Всё-таки она была всего лишь фальшивой невестой. Они с Генрихом бессовестно обманывали старого барона, а теперь признаться во всём невозможно, ведь это очернит память о Генрихе. В ближайшее воскресенье Егор и Екатерина отправились в город. Девушка села за руль. Она уже неплохо водила автомобиль. Но делала это только под бдительным присмотром Егора. Возможно, подобный опыт ей ещё не раз пригодится. Они ехали молча. С Егором девушка могла вести себя естественно. Пожалуй, он единственный, кто знает о ней всё. Екатерину уже не раздражало, что Изварин постоянно наблюдал за ней. Это его обязанность. Так зачем же на него злиться? Егор желает ей только добра и оберегает от Полины. Раньше Её защищал Генрих. Теперь приходится ему. Наверняка эта ведьма просто так не остановится. Они подъехали к дому, где теперь жил Алексей. Небольшой, современный, в два этажа. Гладкий фасад полностью облицован майоликовой плиткой молочного цвета. Входной портал в форме замочной скважины. Над высокой дверью лебедь прихотливо изогнул шею и широко расprostёр свои каменные крылья. В общем, типичный модерн. Кто бы мог подумать, что Алексею нравится современная архитектура. Он всегда казался Екатерине очень консервативным. Уютный мещанский домик с деревянными резными наличниками и заросшим садом больше соответствовал бы его характеру. Хотя это же съёмный дом. Видимо, просто подошёл по цене. Но вряд ли стоит дёшево. Всё-таки центр города, престижный район. Девушка потянула медную, начищенную до блеска ручка звонка. Возможно, старого друга нет дома. Она пришла без предупреждения. Громкий звон колокольчика приглушали дубовые двери. Екатерина почти сразу услышала торопливые шаги. Ей открыла служанка средних лет. Не успела она осведомиться, что желает Екатерина, как из глубины дома появился Алексей. Он был очень рад и удивлён. Широкая улыбка заиграла на его лице. Служанка пропустила Екатерину в просторную прихожую. Чугунная лестница с ажурными перилами вела на второй этаж. С высокого потолка свишивалась длинная хрустальная люстра, похожая на сталактит. Алексей и Екатерина обнялись, и старый друг провёл её в гостиную. Там сидела Надежда. Она вскочила с дивана и радостно заулыбалась. Здравствуй! Вот не ожидала. Давненько же мы не виделись. Надежда подбежала к Екатерине и стиснула ее в богатырских объятиях. После первых бурных приветствий наступила неловкая пауза. Вопрос «как дела?» был явно неуместен. Затянувшееся молчание нарушила Екатерина. «Ну, Леша, показывай новое жилище», — сказала она, улыбая своим друзьям. «Хвались. Дом у тебя очень красивый, современный. Одна лестница чего стоит? Просто произведение искусства. Алексей засмущался. Что тут показывать? Это гостиная. Не такая большая, как у тебя, но уютная. Надежда говорит, ей нравится. Нравится, нравится, поддержала Надежда. Он думает, что гостиные выглядят помещицки. Что, слишком яркие? Нет, всё отлично, правда? Элегантно и со вкусом. Да, уютная, согласилась Екатерина, обведя комнату взглядом. А ты стал иссте тем, как я погляжу? Сам себе удивляюсь, усмехнулся в ответ Алексей. Изящная мебель, мягкий ковёр на полу, шёлковые портьеры фисташкового цвета причудливо задрапированы. Электрическая лампа под стеклянным зелёным абажуром низко свисала над обеденным столом, покрытым белоснежной скатертью. Посередине стояла хрустальная ваза с букетом из мелких красных роз. Цветы выглядели несколько чужеродно для холостяцкой квартиры. «Мы с Алексеем теперь по-простецки общаемся. Без отчеств и на «ты». «Ни к чему эти церемонии», — пояснила Надежда предвидение доумения подруги. «Он мне очень в организации первого салона помог. Я вообще такие условности не приемлю. Слишком длинно и бесполезно. Надежда Дмитриевна, Алексей Михайлович, Екатерина Павловна... Да ты же мои взгляды знаешь. Что тебе объяснять?» Алексей несколько виноват и смотрел на свою подругу детства. Видимо, свалившееся на него материальное благополучие было ещё очень непривычно, и он его стыдился. Ещё спальня, кабинет, ванная и большая кухня. У меня есть кухарка. Она же убирает в комнатах и следит за садом. Представляешь? Это она тебе дверь открыла. Очень милая и добрая женщина. Мне даже неуловко ей что-то приказывать, непривычно. Но она здесь не живёт. Приходит только на день. Так неожиданно повысили по службе. До сих пор к этому привыкнуть не могу. Я и не думал, что меня в городской канцелярии ценят. Жалованье теперь довольно высокое, так что позволяю себе немного роскоши. Но ты же всегда был ответственным и трудолюбивым, возразила Екатерина. Так что я не удивлена твоим повышением. Только и это должно было случиться намного раньше. На втором этаже хозяин пока не закончил ремонт, продолжал Алексей. А что там будет? поинтересовалась девушка. Там планируется ещё одна спальня, кабинет, библиотека и что-то ещё. На мой взгляд, много лишних комнат, но это в будущем. Поэтому пока цена за дом для меня приемлема. А ещё есть сад. Но он совсем крохотный. Всё-таки центр города, тут не развернёшься. Пойдёмте, покажу. Алексей повёл девушек в сад. Он был очень маленьким. Всего одна яблоня, Две корявые вишни и несколько кустов смородины. Однако в саду поместились и небольшой фонтан, и пара кустов алых притистых роз, которые буйно цвели. Яркие астры и белые хризантемы напоминали о скором завершении лета. У стены дома стояла садовая скамейка, а рядом с ней небольшой столик, на котором лежали книги. Видимо, Алексею нравилось проводить тут свободное время. Компания уселась на скамью. Журчание фонтана наполняло сад уютом и располагало к беседе. Очень милый садик, и такой красивый. Екатерина была поражена обилием цветов на очень небольшом участке. Розы прекрасно пахнут. Просто райский уголок. Матрёна всё это поливает, признался Алексей. У меня бы цветы давно засохли. Времени свободного очень мало. Да и садовод-то из меня никудышный. А у меня новость. Призналась Надежда, нахмурившись: "Мы с Владимиром расстались. Отцу не понравилась его бурная деятельность. Говорит, он нам всех клиентов распугает. А Владимиру не понравился мой литературный салон. Слишком хлопотно и дорого. А что мне не понравилось? Никого не интересует. Так что все разбежались. Владимир теперь пытается ухлёстывать за девицей Розенфельд. Он же у нас красавчик, да ещё и богат, как крест". Надежда сердито поджала губы. Было заметно, что новое увлечение Владимира её задевает. Алексей криво усмехнулся. Розенфельду нужен взять не только с наличием больших денег, но и с родословной, как у племенного жребца. Так что вряд ли купеческий сын подойдёт в качестве жениха Эвелине Карловне. Он думает, я переживаю. Надежда недовольно кивнула в сторону Алексея. Да. Честно признаюсь, меня коробит, что Владимир так быстро стал искать себе подходящую партию. Но я его вполне понимаю. Жизнь не стоит на месте, и все такое. Хотя нет, чего скрывать. Меня это бесит. Вроде как и не любила его, а обидно. Салон ему мой не нравится. Слишком много я себе позволяю, видишь ли. Управлять делами после отца буду я, а не он. Вот он и взбеленился». Да и отцу Владимир тоже надоел со своими идеями выбиться в светское общество. Чего мы там забыли? Ладно, всё, теперь хорошо. И хватит об этом. Она шумно выдохнула и сердито посмотрела на Алексея и Екатерину, словно они были в чём-то виноваты. Однако молчание длилось недолго. Надежда спустила пар и уже спокойно продолжила: "Катя, через неделю у меня опять будет литературный вечер. Придёшь?" Развеешься немного. На первом было очень много народа. Ну как же? Вход бесплатный, и хоть за леси шампанским. Дермовщину в этом городе любят все, даже очень и очень состоятельные люди. Второй будет за символическую плату, а шампанское по одному фужеру в руки. Не пить сюда надо приходить, а поэтов слушать. А там посмотрим. Надо же людей к высокому приобщать. Буду и благотворительные вечера производить. Всем нравится чувствовать себя щедрыми, благородными и полезными обществу. Я это уже давно поняла. Ну что ж, буду подыгрывать, хвалить и поощрять публику. Глядишь, кого-то искренне заинтересует современная поэзия. Деловая хватка надежды проявлялась даже в ее стремлении организовать литературный салон. Она умела привлечь людей. Видимо, пребывание в Америке пошло на пользу её организаторским способностям. То, что реклама двигатель прогресса, она усвоила отлично. Небольшая компания ещё немного посидела в садике, куда кухарка подала чай. Надежда взахлёб рассказывала о планах на ближайший литературный вечер. Алексей её поддерживал и подавал идеи, которые благосклонно принимались. Похоже, именно этим они занимались до прихода Екатерины. После чаепития вернулись в дом, и через некоторое время Надежда засиделась уходить. Как и засиделась, однако. Давно пора домой. Катя, было очень приятно тебя увидеть. Заходив в гости, всегда тебе рада. Алексей, не провожай меня. Я дорогу знаю, не заблужусь. Улыбнулась Надежда Алексею, как доброму другу протянув ему руку для прощального поцелуя. Развлекай Катю, но не умари её разговорами о салоне. Пусть сначала придёт и посмотрит, интересно ей это или нет. Девушки расцеловались, и Надежда величественно выплыла из комнаты, оставив за собой шлейф из запаха дорогих духов. В комнате неожиданно стало тихо. Алексей подошёл к Екатерине и взял её за руку. Ты хорошо держишься? Она печально улыбнулась в ответ. Ты же всё понимаешь. Они знали друг друга всю жизнь, и от Алексея не скрылось состояние девушки, хотя она и пыталась вести себя естественно и непринуждённо. Екатерина подошла к окну, отодвинула портьеру и посмотрела на улицу. Приближалась осень. Это чувствовалось во всём. Солнце светило ярко, но болезненно. Листву ещё не тронуло золото, но чистый зелёный цвет За лето успел выгореть и поблекнуть. Ветер стал холодным и пронзительным. «Скоро осень», — задумчиво произнесла девушка. «Знаешь, а я не сломалась. Нет. Просто стала совсем другой. Жесткой. Ты скоро это заметишь. Постарайся понять и принять. Такой, как раньше, я уже никогда не буду. Но я об этом не жалею». У тебя ещё будут хорошие перемены в жизни, поверь. Алексей бережно дотронулся до её плеча. Надеюсь, ты когда-нибудь будешь счастлива. Иногда судьба преподносит нам неожиданные сюрпризы. Знаю, но для меня всё уже изменилось. Больше меняться нечему. В её словах слышалась обречённость. Екатерина села на подоконник и посмотрела на своего друга. Спасибо, что не жалеешь меня. «Это очень больно. Но так будет всегда». Она вскинула голову и натянута улыбнулась. Довольно о печальном. «Как дела у тебя? Вижу, вы с Надеждой подружились. У вас общие интересы, и это замечательно. Гумилёва, только вы двое и понимаете. Можно сказать, нашли друг друга. Думаю, ты единственный в городе, кто так хорошо разбирается в современной поэзии. И правда». Кто лучше тебя может помочь ей в организации литературного салона? Наде нужна поддержка в таком необычном начинании. Алексей уселся на другой край подоконника и взъерошил волосы. Да, мы подружились. Она необыкновенная, так тонко чувствует стихи. Надежда очень независимая. Ей абсолютно безразлично мнение окружающих. И ничто не может её остановить в движении к цели. Удивительная девушка. Он замолчал и тоже уставился в окно. Осень. Скоро осень, задумчиво пробормотал Алексей. Ну, говори. Я же вижу, ты что-то хочешь мне сказать. Девушка положила руку на плечо старого друга и пытливо заглянула ему в лицо. Что не так? Что тебя тревожит? Тот долго подбирал слова. У меня всё не как у людей. Так всегда было и будет, похоже. В общем, я влюбился. Не смейся, это правда. Теперь по-настоящему. Это видно за версту, и я не знаю, что делать. Лёша, милый, это же прекрасно. Я так за тебя рада. Надежда, да? Чем прекрасно? И чему тут радоваться? Да, она. Надежда. Имя-то какое. Только у меня нет надежды. Дурацкая игра слов. Он горько усмехнулся. Чиновник средней руки И дочь миллионщика. Как в прошлой песне. Он был титулярный советник, а она генеральская дочь. Хорошо, что Надежда из-за увлечения своим салоном этого не видит. Что тут скажешь? Хорошо и грустно. Опять у Алексея нет шансов. Я и, конечно, никогда ничего не скажу. Но боюсь, она это сама скоро заметит, и всё закончится. А мне достаточно просто быть рядом с ней, видеть И слышите её. А большим я ей не мечтаю. Он замолчал. И Екатерина не знала, что ему на это ответить. И правда, всё у него нескладно получается. Сначала думал, что любит Екатерину. Сходил с ума от ревности, посвящал ей стихи, не раз делал предложения руки и сердца и бесконечно страдал. Потом стал случайным любовником и безвольной игрушкой в руках графини Ракотовой. Теперь влюблён искренне и глубоко. А ничего хорошего опять его не ждёт. Но Екатерина не жалела Алексея. Ему это было не нужно. Жалость унижает человека, делает его слабым и беспомощным. Алексей сильно изменился за последнее время. Повзрослел, что ли? Его взгляды на жизнь изменились. Он стал рациональнее относиться ко многим вещам. Пожалуй, в этом ему помог Генрих. Опять Генрих. Его образ никогда не оставит Екатерину. Голос Алексея вернул девушку к действительности. Я постараюсь, чтобы Надежда ничего не заметила и не поняла. Ей со мной тоже интересно. Она этого и не скрывает. Кажется, я ей нравлюсь, но просто как друг, не более. Думаю, её отец скоро найдёт замену для Владимира. Она завидная невеста: красивая, умная, образованная и вообще Очень хорошая, добрая. Выйдет замуж, родит детей, потом начнёт управлять заводом. Не до салона ей будет. Может, тебе стоит сказать Надежде о своих чувствах? Зачем? Вдруг она ответит взаимностью? И что тогда? Я и думать-то об этом не хочу. У нас разные социальные положения. Ничего хорошего не получится. Она богата. Мне ей предложить, кроме любви нечего. «Даже если меня будут постоянно повышать по службе, я не стану достаточно состоятельным для их семьи. И даже если произойдет чудо, и ее отец сойдет с ума и согласится на наш брак, я не пойду на это. Сидеть на шее богатой жены? Отличный вариант, ничего не скажешь. Муж на хлебник». Алексей прошелся по комнате и остановился у стола, машинально поправив изящный букет из роз в вазе. Хотел Надежде подарить сегодня. Просто так, от души. Не посмел. Девушка подошла к нему сзади и обняла за плечи. В приоткрытое окно ворвался августовский ветер и резко распахнул его. Их обдало холодом. Уличная пыль вихрем закружилась по комнате и швырнула на пол несколько ещё зелёных, но уже высушенных листьев. Алексей со злостью захлопнул окно. Стёкла жалобно зазвенели. Екатерина с сожалением посмотрела на своего друга. Ему сейчас тоже нелегко. Как это печально. Какая-то безысходность во всём. Ни у кого нет надежды на счастливое будущее. Но так быть не должно. Всё-таки надежда должна знать об этом, уверенно заявила девушка. Иначе будет так же, как у меня. Я хотела сказать о своей любви. Хотела, но не решилась. Знала, что в ответ взаимности не будет. И постеснялась. А теперь говорить о ней некому. А ведь я была готова на все. Понимаешь ли ты это? На все. Но не сделала первый шаг навстречу. Побоялась. Сама не знаю чего. А может, остановили условности и правила приличия. Но теперь это уже не важно. Теперь ничего не изменить. Все кончено. Так что не надо бояться своей любви. Иначе может стать слишком поздно. Я часто думаю, если бы он знал о моих чувствах, было бы мне легче. Наверное. А теперь я не хочу жить. Да я уже и не живу. Просто существую. Иногда мне хочется умереть. Но как подумаю об Александре Львовиче, тебе, друзьях, знаю, что надо взять себя в руки. Но это очень трудно. Алексей смотрел на Екатерину с ужасом. Катя, Катя, да что ты говоришь? Очнись, так нельзя. Жизнь не кончена. Пройдёт время, всё наладится. Поверь, всё у тебя будет хорошо. Только наберись терпения. Тебе надо пережить эти трудные времена. Ты мой друг детства. Я знаю тебя вечность и могу перед тобой открыть душу. Ты меня поймёшь, я знаю. Для меня будущего нет. Мне сейчас не просто тяжело. Я умерла вместе с ним. Но не переживай за меня. Холодная улыбка коснулась её губ а в глазах загорелся злой огонь. «Мне еще многое надо сделать». А это была просто минутная слабость. И теперь все прошло. Ее взгляд стал жестким. Она заметила, как Алексей с тревогой смотрит на нее, и по-доброму ему улыбнулась. «Я тебя напугала, прости. И не волнуйся за меня понапрасну. Ты сильно изменилась, но я тебя понимаю. И еще хотела тебе сказать...» На Екатерину снова нахлынули воспоминания. Никогда не надо решать за двоих, что так будет лучше. Даже из хороших побуждений. Человек сам должен принимать решения, а не подчиняться чужой воле, которая ему навязывает подобрать себе душевный. Если бы ты только знал, как я жалею, что послушала его. Так что расскажи Надежде о своих чувствах, а уж она сама решит, нужен ты ей или нет. И в качестве кого? Даже если она тебя отвергнет, ты по крайней мере попытался.